Мой будущий попутчик, наконец, заправил машину и вошел, чтобы расплатиться за бензин. У него было унылое худое лицо, отягощенное массивным подбородком, ничем не примечательное, если бы не выдающийся слегка исклеванный нос. Удивительно, но он не портил своего владельца, а, напротив, добавлял обаянь. Одет этот господин был так, словно собирался сниматься для каталога мужской одежды. «Замшевый!» пиджак цвета знаменитых клеточек Эркюля Пуаро, такие же мокасины, жемчужно серая сорочка светло серым пуловером, темно-серые брюки и шейный платок цвета мокрого асфальта. Серые глаза и пепельные волосы казались специально подобранными к наряду аксессуарами. Шикарно, слов нет. А на мой взгляд перебор. Нормальные живые люди не подбирают гардероб столь тщательно, а у этого на лбу написано «Я очень, очень старался». Я молча положил на прилавок тридцать евро, вот, дескать, мой взнос. Он кивнул, немного подумал, отдал мне десятку, сказал «Теперь все честно». У него было прекрасное английское произношение. Хоть плачь от зависти. Но тут рыжая Хайди, перегнувся через прилавок, поцеловала меня в губы, и плакать тоже расхотелось. «Я обязательно позвоню», — сказал я. «До которого часа можно? Ты когда ложишься?» «До одиннадцати можно», — она подумала и решительно добавила. «Но если очень захочешь со мной поговорить, можно и позже. Даже в два часа ночи можно, если очень захочешь. Это круто!» — улыбнулся я. «Да». — Серьезно, — подтвердила Хайди, — я уверен, что круто. Я еще никому никогда не разрешала так поздно мне звонить. Но ты похож на человека, который может захотеть позвонить именно ночью. Мне почему-то так кажется. — Ты совершенно права, — согласился я. И поспешно добавил, — но не беспокойся. Я не художник, даже не галерист. И в музее ни дня не работал. Надеюсь, что так. Кротко вздохнула Хайди. «Дурак, буду есть не позвоню», — подумал я, пряча картонку во внутренний карман, предназначенный для особо ценных документов, с которыми одинокому спутнику лучше никогда не разлучаться. «Если верить Кьяалару-рыцарю, это мой реальный шанс выучить немецкий язык. Хорошо выучить, как следует». Мой серый попутчик не отличался разговорчивостью и от меня ничего в таком роде не требовал. Усадил меня Volkswagen Торек, разумеется, серый, вежливо спросил, не возражаю ли я против классической музыки, поставил волшебную флейту и понесся. Да так лих, как мне и не снилось, как бы не оторвались от земли загадка. По-хорошему, за такое удовольствие следовал бы изрядно приплатить, но я не стал настаивать. Слушал Моцарта, наслаждался быстрой ездой и мысленно благодарил. своих непутевых попутчиков. Не бросили бы меня одного в темном лесу, так ничего бы и не было этой прекрасной поездки, не рыженькой Хайди, которую я позвоню сегодня, как доберусь до места, и завтра позвоню, если она не будет возражать, а послезавтра постараюсь до нее доехать, пока не передумала. Я сам не заметил, как задремал, потом ругал себя за это последними словами. Столько удовольствия упустил, хотя сполос полос под Моцарта приотлично. Кто бы спорил? «Подъезжаем!» — неожиданно объявил мой благодетель, начал понемногу сбрасывать скорость. «К Воперталю?» — уже изумился. «К Хагену?» — вам же нужно в Хаген, я правильно понял. «Ну да, так вы, получается, из меня сделали крюк?» «Не из-за вас!» — безмятежно ответствовал он. «Увлекся, пропустил поворот». В любом случае пришлось бы возвращаться, так почему бы не через Хаген. Здесь близко, и словно бы пробуя эту фразу на вкус, повторил, здесь все очень-очень близко. «Все равно спасибо», — сказал я, — «как же мне повезло». «Такой у вас день, флегматично», — согласился он. «Да уж», — подумал я, грех жаловаться, удивительный день, ведь не кончился, не кончился, но ну, ну, поглядим, что дальше». Хаген оказался маленьким и, честно говоря, не слишком привлекательным городком. Хороши были только окружавшие его лесистые холмы. Все остальное выглядело довольно уныло. Чисто, аккуратно, но не более того, глазу остановиться не на чем. «Я слышал, что вы говорили своей подруге, что вы не художник», — сказал мой спутник. «Но приехали в музей, я правильно понимаю». «В какой музей?» — удивился я. «Ну, как же!» пришла его очередь удивляться. Здесь отличный музей современного искусства, один из лучших в Германии из богатой истории. Строго говоря, это первый в мире музей современного искусства. Был открыт в 1902 году, когда никому еще в голову не приходилось, что современное искусство — это что-то особенное, заслуживающее отдельного музея. Я жительно присвистнул. Тут бывают отличные выставки. Люди специально приезжают на вернисажи с разных концов Германии. Я думал, вы тоже. Нет, я об этом музее даже не знал, но теперь обязательно зайду. Думаю, не пожалеете. Хохштрассе, 71. Кстати, Хохштрассе, Метельштрассе и все, что между ними, самая приятная часть города. Не считая холмов, конечно. А через дорогу от музея неплохой отель в названии слова «Арт». — И еще что-то там разберетесь. Сам я там не жил, но мои знакомые останавливались и были довольны. Давайте так я вас тут высажу, чтобы меня по городу не кружить. Вы перейдете через мост, пойдете вот по этой улице, всего три квартала. Вы на Хохштрассе, как раз рядом с гостиницей. Приятного вечера. Все это произошло так стремительно, что я сам не заметил, как оказался на тротуаре, а серый помахал мне рукой, свернул в ближайший переулок и скрылся. Я даже поблагодарить его толком не успел. Однако советом собирался воспользоваться. Ночевать где-то надо было, так почему бы не попробовать устроиться в самой приятной части города, который мне пока совершенно не нравился. Значит, нам обоим следовало постараться исправить наши отношения и городу, и мне. И мы постарались. Во всяком случае, мой взгляд на хаген начал меняться еще по дороге. Некоторые его фрагменты оказались вполне ничего. С моста, переброшенного через ручеек, возомнивший себя настоящей рекой, открывался прекрасный вид на окрестности. На берегу возились неуклюжие утки. В конце улицы, по которой мне предстояло идти, возвышался заросший цветущим садом холм. А в нескольких десятках метров от меня призывно сверкали витрины большого универмага, где можно было наскоро обзавестись сменным бельем, зубной щеткой и, черт побери, теплым свитером. Сколько можно мерзнуть? Там же я приобрел рюкзак, сложил покупки и, таким образом, обрел имидж солидного, заслуживающего доверия постояльца с багажом, которого охотно пустят в любую гостиницу, были бы свободные номера».